Приложил лицо к одной из отдушин и свистнул. Тихий и шум послышался где-то внизу, но тотчас затих. «Арто! Артошка!» — позвал Сергей дрожащим шепотом. Неистовый, срывающийся сылай, сразу наполнил весь сад, отозвавшись во всех его уголках. В этом лае вместе с радостным приветом смешивались и жалоба, и злость, и чувство физической боли. Слышно было, как собака изо всех сил рвалась в темном подвале, силясь от чего-то освободиться. «Арто! Собакушка! Артошенька!» — вторил ей плачущим голосом мальчик. Цеца окаянная! — раздался снизу зверский басовый крик. — Укаторжная! — что-то стукнуло в подвале. Собака залила с длинным прерывистым воем. — Не смей бить! Не смей бить собаку, проклятый! — закричал в выступлении Сергей, царапая ногтями каменную стену. Все, что произошло потом, Сергей помнил смутно, точно в каком-то бурном горячем бреду. Дверь подвала широко с грохотом распахнулась, и из нее выбежал дворник. В одном нижнем белье, босой, бородатый, бледный от яркого света луны, светивший прямо ему в лицо, он показался Сергею великаном, разъяренным сказочным чудовищем. — Кто здесь бродит? Застрелю! — загрохотал точно гром его голос по саду. — Воры гробят! — Но в ту же минуту из темноты раскрытой двери, как белый прыгающий комок, выскочил Слаймер то, на шее у него болтался обрывок вьютки.